сегодня. Сотникова закрыла глаза в надежде снова увидеть сияющего Тимку. Но перед глазами была тьма. — Вам пора уходить, — раздался голос врача. — Вы знаете, мы вообще сюда никого не пускаем. — Катюш, я приду. Она почувствовала на своей щеке бороду мужа, но глаза не открыла, облизнула губы. — Попить хотите? — раздался женский голос. Сотникова открыла глаза. Рядом стояла медсестра с поильником. — Да. — Сестра напоила ее. — — Сколько я здесь? — спросила Сотникова. — Со вчерашнего дня. — Сейчас с утра. — часов. Скоро будем обедать. Сотниковой захотелось помочиться. — Мне можно встать? — Нет. — Я в туалет хочу. — Вы в памперсе? А Сотникова потрогала себя под тонкой простыней, почувствовала памперс. — Я... — У меня сильное ранение. — У вас все обошлось чудесным образом, — улыбнулась медсестра. — Пуля прошла на вылет, ничего не задев. — Скоро вас переведут в обычную палату. Сотникова стала мочиться, глядя на свои руки. Только сейчас она заметила, что ее роскошные накладные ногти сняли. Вечером пришел муж. Он принес свежую просфорку, иконки Богородицы и Целителя Пантелеймона. Сотникова хотела закричать на него из последних сил, — но потом передумала, поняв, что этот человек с тусклым лицом ничем ей не поможет. Она потребовала, чтобы к ней пустили сына. Когда тринадцатилетний Саша подошел к ее кровати и поцеловал ее, она взяла его руку. — Сашенька, сделай для меня одно дело, это очень важно. — Я все сделаю, мамочка. — Съезди к дедушке в Кунцево. Открой заднюю панель у старого приемника дедушкиного. Найди там кусочек просфорки. Он туда завалился, он мне очень нужен без него у меня ничего не получится. Я все сделаю, мамочка. Никому не говори об этом. И принеси мне его сюда, сам. Я все сделаю, мамочка, не волнуйся. На завтра Саша пришел к ней и протянул ссохшийся тонким полумесяцем кусочек просфорки. Спасибо, Сашенька. Она взяла этот полумесяц и зажала в кулаке. А теперь иди, я буду спать. Сын поцеловал ее и ушел. Через 42 минуты Ее сердце остановилось.